Большая земля, Варийская республика, Хансийские леса «Чего ты там возишься?» С раздражением рявкнул Штрад, поклацывая клыками. Алонсо же не спешил, рассматривая необычный серо-синий цветок. Он натянул очки на длинный темный клюв и внимательно изучал записи в своем дневнике, что-то бубня под нос. «Шестнадцать сантиметров. Толстый стебель, лепестки нежные, слегка покрытые влажными выделениями. Источает аромат аниса и железной коррозии. Вероятность токсичности высока». Он снял со спины сумку и начал доставать оттуда различные штучки. Несколько стеклянных контейнеров, небольших, в несколько раз меньше ладони, небольшой нож и спиртовой раствор, пару щипцов, небольшую садовую лопатку и светлую материю. Штрат тяжело вздохнул и брякнулся на задницу у широкого дерева, покрытого мхом. Он привык к таким вещам, его товарищ вечно, как он думал, тратил время не на дело, а на очередную бесполезную херню. Вечно задерживал его на заданиях, копаясь в земле и бегая за насекомыми. Алонсо подкопал цветок и принялся изучать корневую систему. «Стебель под землей около шести сантиметров, корневые придатки расходятся от плодоносной луковицы, диаметр четыре сантиметра», — бубнил Алонсо. Он взялся за инструменты и принялся методично расчленять цветок. Сок жидкий, источает пряный, но приятный аромат, мякоть желеобразная, текстура плотная. Штрат вновь вздохнул, хотя в этот раз это больше было похоже на рык. Чем дольше Алонсо возился с гребаным цветком, тем сильнее сходились черные косматые брови. Он то и дело сжимал механические лапы, скрипя шестеренками. Этот звук нервировал его сильнее, чем гений Алонсо. но еще больше его нервировала тишина глухомани хансийского леса. Эти места кишат тварями всех мастей, но вместо того, чтобы быть начеку, беззаветно черкал что-то в дневнике, совершенно не следя за обстановкой. Но, как и всегда, его терпению пришел конец. Он заскрипел челюстями, ноздри подергивались. И только он собирался высказать товарищу все, что думает о его увлечениях, как тот резко вскочил, закинул все в рюкзак и сказал. «Ну что, Штрат, отдохнул, нам же спешить надо, поднимай уже свою задницу», — прошипел воронит. «Ах ты, петух», — бросил волкит и пошел на товарища. Его механические руки пришли в движение. Сотни пластин, сбитых внахлёст друг на друга, задвигались, словно под ними были реальные мышцы, а не сложнейший механизм с десятками чар, связанных друг с другом в безумной системе. Вены на его шее вздулись, глаза налились кровью. Этот урод постоянно проделывает одно и то же, словно специально ждет. Но в этот раз он ему покажет, прикончит этого умника и конец его страданиям. Но Алонсо не отступил, вместо этого откинул подол плаща и плавным, но резким движением вытащил шпагу. Тем временем щели между пластинами на руках Штрата принялись тускло светиться яростным красным светом, безумной энергией души, наполняющей железки и придающей им колоссальную мощь. Алонсо запустил левую руку в небольшую кожаную набедренную сумку и выудил четыре флакона, по одному между пальцами. «Ну давай, дуболом тупорылый!» — прошипел Алонсо, прочертив несколько линий в воздухе. «В этот раз один из нас сгинет в пучину пустоты!» «Нет, ты просто сдохнешь!» — рявкнул Штрат и активировал дар, раскрыл первую сферу души. Его тело начало увеличиваться, мышцы начали наливаться силой, даже механические руки преображались, каждая пластинка множилась... Они удлинялись и покрывались тонкими шипами. Первая сфера изменения. «Эм, я вообще-то имел в виду то же самое», пренебрежительно сказал Алонсо и залил в клюв два пузырька. Одним облил руки, а другой оприходовал на клинок. Штрат замахнулся, и его нога прочертила борозду в земле. Он готов был к рывку. Алонсо выставил перед собой шпагу и занес одну руку за спину. а подбородок высокомерно вздернул. У обоих пронеслась мысль «Наконец-то ты сдохнешь!» Но сбоку от них послышался жуткий грохот и треск. Деревья падали, вырванные с корнями, живность в испуге разбегалась. Они замерли друг перед другом, а потом молча стали рядом и повернулись в сторону шума, готовые к атаке. «Похоже, судьба вновь не дает мне прикончить тебя», — сказал Штрат. «Судьба мертва — это не более чем случайность», — ответил Алонсо и достал еще один флакон. «Но нам и вправду придется отложить наш бой». Штрат вызывающе ударил кулаком о кулак и высек с ног искр. Алонсо протянул флакон, а Валкит, без сомнений, выпил содержимое, не беспокоясь о том, что там мог быть яд. «Сейчас явит себя». «Ха-ха, ну давай, Сучандра». С чувством бросил Штрат. Тварь оказалась невероятно громадной, не меньше четырех метров. Тело медвежье, голова странная, лысая, гладкая, с черными глазами и крючковатым носом. Ничего в ней не выдавало схожести с медведями, словно она была от какой-то иной твари. Но Штрат с Алонса привыкли к таким вещам. Они видели невероятное множество тварей. У одних иной раз была лишь голова, а тело близко к животному. У других мог быть и торс весь лысый с переплетениями мышц. «Налево!» — бросил Алонса и словно испарился в воздухе. Штрат молча двинулся вправо. «Арх!» — пронесся оглушительный рев твари. Она ринулась на четырех лапах на Валкида, сотрясая землю, а он ей навстречу. За метр он размахнулся, гигантская механическая рука засветилась алом, тварь ударила навстречу. Конечности встретились, и плоть твари разорвалась под силой механической руки. Тварь подалась назад, шкура на руке повисла тряпкой, кости сломаны, мышцы разорваны. «Так-то, сука!» — выплюнул Штрат. «Гибрид! Скорпион!» Тут его радость прервал крик Алонса. Штрат тут же прикрыл торс стальными руками, и в то же мгновение между ними проникла ядовитая жало размером с короткий меч. Он остановил его за сантиметр до груди. «Хер тебе!» Он вывернул корпус, и руки последовали следом, переломив жало. Тварь неистово взревела. Штрат отскочил назад, а Алонсо атаковал со спины. Укол, укол, укол. Он бил с нереальной скоростью, подпитываемой своими зельями. Каждый удар летел в уязвимые места. Сухожилие, сплетение нервов, суставы. С его шпагой пробиться через слой жира и мышц было нереально, но на то был Штрат. Разорванная конечность твари зашипела, начала регенерировать. Штрат заскрипел зубами, вздохнул полной грудью и закричал. «Алонса, он... лечится!» Твари с исцеляющим фактором не были великой редкостью, так что алхимик был готов и к этому. Он резко отступил и прокричал. «Давай вторую!» Штрат кивнул, зная, что это значит. Вторая сфера. Он зарычал, тело начало крючить, суставы скрипели, а кости хрустели, словно сломанные ветви. Он рухнул на четвереньки, срывая с себя одежду. Шерсть на торсе становилась гуще и плотнее, тело увеличивалось в объеме, позвонки, казалось, готовы порвать шкуру. Челюсть росла с глухим шарканьем, и в глазах медленно растворялся рассудок, уступая звериной натуре. Вторая сфера — зверь начала. У него было не больше трех минут, на больше не хватит энергии души, и его механическое сердце остановится, но большего и не требовалось. Готового зелья у Алонса не было, да и не могло быть, быстро теряло свойства». Но были нужны заготовки. Он словно фокусник ловкими движениями выудил склянки из рукава, подготовленные специально для таких случаев. И принялся смешивать, переливая содержимое одной в другую, и так несколько раз. Тварь махнула здоровой лапой, но волкит прильнул к земле и проскочил, а затем оттолкнулся от земли, вцепился в шерсть твари руками и ногами и ухватился за обрубок руки. Взревел штрат и не дожидаясь товарища бросился в атаку арх а, -а, -а завизжала тварь когда штрат впился когтями на лапах в бочину и потянул культяпку пытаясь вырвать с корнем гигантская лапа рухнула на балкида отправив в полет на десяток метров не дав закончить начатое штрат вскочил словно не почувствовав удара на его теле выступила каждая вена раздувшись и опасно выпирая Он бросился вновь с еще большей яростью. Огонь рассудка в его глазах продолжал гаснуть. Тварь ударила навстречу, не давая шанса проскочить у земли, но теперь оно и не надо было. Штрат ударил навстречу, и громадную лапу твари разорвало в клочья, словно от удара молнии. Она бросила в атаку скорпионий хвост с отросшим жалом. Тварь метила ему в голову, Но он отклонился вбок и схватился механическими лапами за хвост и дернул, разорвал пополам. Тем временем правая лапа твари уже отросла, липкая и лысая, она уже обретала розовую живость. Алонсо! Алонсо! диким, почти демоническим голосом проревел штрат. Уже! ответил Алонсо. И тут же бросил над тварью склянку с мутной жидкостью. Волки тринулся навстречу. Тварь же взмахнула гигантской склизкой рукой, словно молотом, и обрушила вниз, точно туда, куда бросился Штрат. Но ему было все равно, и вместо того, чтобы защищаться или уклониться, он ударил стальными пальцами по склянке, жидкость выплеснулась на руку. Бам! Лапа твари впечатала Штрата в землю. Бам-бам! Она била и била, не давая тому даже встать. Волкит харкал кровью, рычал. Бам! Алонс, казалось бы, задержался на мгновение, наблюдая за страданиями Штрата, и только затем ринулся на тварь. Вынув очередную склянку, он снова окатил шпагу зельем, она сразу же ниже опустилась к земле, оттянула руку, словно стала в разы тяжелее. Но это не помешало ему расправить крылья и с резким взмахом спорхнуть вверх. Он отвел руку назад и, вновь хлопнув крыльями, кинулся к шее твари. Фью! Сталь прочертила воздух и резким уколом попыталась впиться меж позвонков твари, но та неожиданно развернула голову на 180 градусов и схватила лезвие зубами, дернула бок и откинула Алонса, не желавшего отпускать рукоять. Но этого было достаточно, чтобы Штрат сумел встать. «Вот и это... все, сучара!» Выплюнул вместе с кровью Штрад. Каждая щель на его механической руке засветилась ярким рубиновым светом. Металл начал вибрировать, словно раскаленный в горне. Он размахнулся, сжался и, словно пружина, выбросил кулак навстречу левой ноге твари. Не было хруста или треска, даже кровь не показалась. Этот удар словно испепелил колено твари, оставив обгорелые ошметки. — Ааа! Завизжала тварь от безумной боли, развернула голову, выбросила шпагу и тут же попыталась ударить по Штрату, теряя равновесие. Но тут же лишилась и новой отросшей руки. Штрат отпрянул немного, отодвинул назад левую ногу и с размахом выбросил ее по дуге, переломив твари колено. Она рухнула, завизжала от боли, а может и от обиды на мелких букашек, что сейчас казались истинными монстрами. «Ха-ха-ах!» Гулко дышал Штрад, пока тварь колотилась в истерике. Его тело начало возвращаться к привычному виду, механические руки защелкали и зашипели, сужаясь и перестраиваясь. Он усталым шагом пошел к твари, которая не могла понять, отчего ее конечности не отрастают. «Не нравится, да? Алонсо хоть и ублюдок, но зелья его работают!» «Естественно, у меня же мозг не с фундучной орешек!» — сказал Алонсо, подлетев сбоку. — Но ты не виноват, слабоумие по матери передается. — А твоя мамка шлюха, ублюдок! — выплюнул Штрат. У него не осталось сил даже на оскорбление. — Ну так не даром они, подруги, на работе не так скучно! — ответил Алонсо, доставая из сумки необходимые склянки. — Иди нахер! — просто ответил Штрат и взобрался на грудь твари. За ним последовал и воронит, предварительно облив каким-то зельем отрастающую левую руку твари, и та вся скукожилась, потемнела. — Ты, дорогая моя, уже ничего сделать не сможешь, — проговорила Лонса. — Но скоро твои страдания закончатся. Мы только заберем у тебя кое-что внутри. Но хочу тебя обрадовать, после смерти это тебе все равно не понадобится. — Хватит трандеть из-за дело. оборвал его Штрат, стоявший на коленях на груди твари. «Видишь, с кем приходится работать? Постоянная спешка, грубости. Я и сам начал черстветь с этим необычайно редкостным индивидуумом». Алонсо встал на колени, вновь облил шпагу несколькими зельями с терпкими и гнилостными ароматами. А Штрат меж тем сместился к шее и спросил. «Начинаем?» Алонсо кивнул, и Валкит смаху пробил грудную клетку твари прямой ладонью, вырвал руку, и алхимик воткнул шпагу в отверстие. — Малышка, представляешь, как сложно добывать ядра души? — спросил он у свирепого чудовища, пока яд на клинке медленно парализовал его тело. — Вся проблема в том, что если тебя убить, ядро расколется, и энергия отправится прямиком в ядро убийцы. Он присыпал рану на груди твари белым порошком, ускоряющим свертываемость крови, и продолжил. Ядра нужно вырвать, пока бьется сердце, а мозг жив. Но, как ни странно, твари совсем не желают спокойно отдавать свои ядра. — Да завались ты уже, заканчивай! — рявкнул Штрад. — Эх, это ведь сродни хирургической операции. Тут нельзя спешить, нужна точность и концентрация, — ответил Алонсо. «Хотя я тебе говорил об этом сколько? Раз так двадцать пять, и если ты все еще ничего не понял, ты идиот!» штрад заскрипел зубами и вскинул руку, но Алонсо поднял палец, призывая обождать, и продолжил. «Но если я не оставляю попыток тебя вразумить, то, выходит, я еще больше идиот!» Алонсо ловким движением вырвал шпагу. «Что же?» «Он полностью парализован, пульс порядка десяти ударов в минуту, нервные окончания заблокированы, мозг медленно умирает», — констатировал алхимик. «Будь добр, открой врата шире», — пропел он. Штрат рыкнул, но все же схватился за края раны и раскинул руки в стороны, буквально разрывая торс твари, но та не шевелилась, практически не подавала признаков жизни. только изредка слышалось глухое «бам-бам». Ядра находились всегда за сердцем, а в этот раз оно оказалось огромным. «Ох, ну за что мне все это?» — спросил Алонса, взяв в руку скальпель и спускаясь по пояс внутрь твари. Он на ощупь орудовал небольшим обсидиановым ножиком, пробиваясь к ядру. Наконец, спустя несколько минут, он воскликнул. «Есть! Нашел!» и вскоре в стальных ручищах Штрата оказался небольшой темный камушек, весь в зазубренных и выемках, словно древняя ракушка. Но Алонсо не спешил вылазить, вместо того продолжил копаться во внутренностях. «Чего застрял? Скоро белое зелье действовать перестанет!» Белым зельем он называл микстуру, придуманную Алонсо, оберегающую от губительного воздействия крови тварей. О, ты все же за меня беспокоишься, это так мило! — сказал Алонсо и выудил из-за сердца еще одно ядро. — Два ядра, ха-ха, шикарный улов! — обрадовался Штрат. — И я дарю его тебе! — прошептал Алонса и преподнес его на ладони, стоя по колено во внутренностях. Морда лица Штрата скривилась, но камень он все же принял. этого хватит, чтобы зарядить его механическое сердце на ближайший месяц. Вскоре Алонсо уже очистился, поменял одежду и вырезал из твари части, которые он хотел бы исследовать. Закончив, они направились к окраине леса, туда, где раскинулся Хайнард, молодой городишко, растущий лишь за счет добычи тварей. На его площадях всегда можно было найти разнообразные расчлененные туши, закатанные в банки со специальным раствором и иногда даже живых тварей в клетках. По дороге Алонсо спросил у Штрата, «Мы с тобой, помнится, не закончили одно дело». Штрат спокойно посмотрел на него и ответил без злобы. «Ты, конечно, ублюдок тот еще, но дело свое знаешь». Такие слова из уст Штрата можно было по праву считать величайшей похвалой и стремлением к пусть и временному, как всегда, но миру. «Скажи просто, что мы нужны друг другу, и все будет хорошо», — ехидно ответил Алонсо. Но Штрат промолчал. Они вновь остались живы и вновь не убили друг друга. Хороший день. Выйдя из леса, они пошли по пыльной утоптанной дороге в город, а когда почти дошли до городских ворот, к ним навстречу вышел незнакомец. Не слишком высокий, довольно худой, но движение грациозное и осанка ровная. Он остановился прямо перед ними и скинул капюшон. «Альдера Грота, с поклоном представился Леопардит. «У меня к вам имеется дело». «Хорошее дело громко звенит», — бросил Штрад, и Алонсо посмотрел на него с удивлением, отметив, как удачно он выбрал выражение. «Мой товарищ весьма прав, и громко означает «очень». Можете поверить, империя Дегор не поскупиться на таких профессионалов». Он отвел ворот плаща, и в глаза бросился золотой именной медальон. «Даю слово. Слушаем».